Нос ручкий заморозил на мороз, мороз. И щечки стали красными, и красным нос. Так дула вьюгой снежною холодная зима. Что кажется, от холода продрогла вдруг сама. Давайте в снежки играть и смело, С сугробы ряди и ёлку новогоднюю давайте нарезать. Декабрь, январь, февраль, декабрь. И мой прощаться с нежною нам будет очень жаль.